Глава 15. На борту парохода «Грёзы Февра» Новый Орлеан, август 1857 года. В гнетущей тишине, последовавшей за рассказом Джошуа, Эбнер Марш слышал собственное ровное дыхание и стук тяжело бившегося в груди сердца. Казалось, рассказ Джошуа занял несколько часов, но в кромешной темноте каюты Трудно было судить о беге времени. Возможно, снаружи уже начало светать. Тоби, наверное, приступил к приготовлению завтрака, а пассажиры первого класса вышли на верхнюю палубу для утренней прогулки. Порт потихоньку оживал и приходил в движение, но внутри каюты Джошуа Йорка продолжалась ночь, которой не было конца. Снова вспомнились слова проклятого стихотворения, и Эбнер услышал собственный голос. «Час утра наставал и проходил, но дня не приводил он за собою». Тима тихо произнес Джошуа, — «и ты прожил в ней всю свою жизнь», — сказал Марш. «У тебя ни разу не было утра никогда. Боже, джошо, как ты смог вынести такое?» Йорк не ответил. «Это самая жуткая история из всех, что довелось мне услышать на моем веку. Но будь я проклят, если не верю тебе, Джошуа!» «Я очень надеялся, что ты поверишь мне», — отозвался Йорк. «Что дальше, Эбнер? Дальше будет трудно», — подумал Марш. «Не знаю», — честно признался он. «Несмотря на то, что ты, как сказал, убил стольких людей...» «Я все-таки испытываю к тебе сострадание. Не знаю, правильно ли это. Может, мне следовало бы попытаться убить тебя, может, с точки зрения христианина. Это было бы единственно верным решением. Может, мне следует попробовать помочь тебе». Раздосадованный необходимостью сделать выбор, Марш по лошадиному фыркнул. «Думаю, нужно послушать тебя еще и не спешить принимать решение». «Ты не все рассказал мне, Джошуа. Кое-что осталось». «Да?» – выжидательно спросил Йорк. «Новый Мадрид» – твердо напомнил ему Марш. «Кровь на моих руках», – вспомнил Джошуа. «Как бы объяснить? В новом Мадриде я совершил убийство, но это было совсем не то, что ты думаешь». «Тогда расскажи мне, как это случилось. Жду». Саймон многое поведал мне об истории моего народа, о наших секретах обычаях, образе жизни. Одно, должен признаться, чрезвычайно обеспокоило меня. Эбнер. Мир, который вы построили под солнцем, с трудом подходит для нас. Иногда, чтобы облегчить себе существование, приходится обращаться к вам. С этой целью мы можем воспользоваться той силой, что источают наши глаза или голос. В ход мы можем пустить и силу физическую, нашу жизнестойкость, или пообещать вечную жизнь. Себя во благо мы способны обернуть и легенды, которыми вы окружили наше существование. С помощью лжи, запугивания и обещаний мы в состоянии превращать людей в своих рабов. Такое существо весьма полезно. В дневное время суток оно послужит нам защитой, может появляться там, где не можем мы, а также вращаться среди людей, не вызывая подозрений. В Новом Мадриде произошло убийство, на том самом лесном складе, где мы сделали остановку. Судя по сообщению в газете, я имел все основания надеяться, что это дело рук кого-то из моего племени. Однако я нашел, не знаю, как и назвать его, раба, домашнее животное, холопа. Это был старый-старый мужчина, му мулат с лысой головой, морщинистый и безобразный, с бельмом, На одном глазу, с лицом изуродованным, шрамами, следами старого ожога. Внешне он не вызывал приязни, а внутренне был просто омерзителен. Испорчен до мозга костей. Когда я приблизился к нему, он схватил в руки топор. Потом взглянул мне в глаза и узнал меня Эбнер. С первого мгновения понял, кто я такой. Он упал на колени, плача и причитая, Он превозносил меня, ползая у ног, как собака, и умолял выполнить обещание. «Обещание!» — твердил мулад «Обещание! Обещание!» В конце концов я приказал ему остановиться. Он подчинился сразу и в страхе отполз в сторону. Видишь ли, он привык почтительно относиться к словам повелителя крови. Я попросил его рассказать мне о своей жизни, полагая, что его повествование поможет мне обнаружить... «Следы моих соплеменников». Его рассказ оказался таким же мрачным, как и мой собственный. Старик, хотя был цветным, родился в свободной семье, в местечке под названием Свомп, которое в Новом Орлеане имело весьма дурную славу. Одно время он был сводником, потом резал кошельки, а затем и глотки, охотясь за приезжими лодочниками. Ему не исполнилось еще и десяти, а он уже убил двух человек». Позже он ходил под одним флагом с Винцентом Гамби, самым кровавым пиратом Баратарии. Был надсмотрщиком над невольниками, которых Гамби отбивал у испанских работорговцев и перепродавал в Новом Орлеане. Еще он занимался колдовством и служил нам. Он рассказал мне о своем повелителе крови, человеке, превратившем его в холопа. Тот посмеялся над его колдовством и дал слово обучить великому искусству черной магии. «Если будешь служить, мне пообещал Повелитель Крови, я сделаю тебя одним из нас. Твои шрамы исчезнут, твой глаз снова обретет зрение, а ты будешь пить кровь и жить вечно, никогда не старея». Мулат сделался его слугой. На протяжении почти тридцати лет он преданно исполнял все, что ему приказывали. Он жил ради обещания. Ради обещания он убивал. Научился есть парное мясо и пить кровь. Пока, наконец, его хозяин не нашел ему лучшую замену. Мулат постарел и одрехлел, стал обузой. Так как пользы от него больше никакой не было, его списали со счетов. Вероятно, было бы милосерднее убить его. Вместо этого Мулата отправили вверх по реке и бросили на произвол судьбы. Холоп не посмел перечить хозяину хотя видел, что данное ему обещание оказалось ложью. Старик к берегам реки медленно продвигался вверх по ее течению. Промышлял он грабежами и убийствами. Иногда, правда, добывал деньги и честным путем. Ловил беглых рабов или устраивался на сезонные работы, но большую часть времени как отшельник проводил в лесу, ведя ночной образ жизни. Иногда, набираясь смелости, он ел мясо и пил кровь своих жертв, Полагаю, что это поможет ему вернуть молодость и здоровье. Он сказал мне, что в окрестностях Нового нового Мадрида обитал около года. Одно время рубил лес для владельца дровяного склада. Он знал, что это место редко кто навещал. Не так? Ну что было дальше, ты знаешь и сам. Эбнер, твои люди многому могут научиться у моих, но только не тому, чему научился он». Только не этому. Мне стало жаль его. Он был стар, безобразен и потерял надежду. К тому же он разозлил меня. Разозлил так, как та богатая женщина в Будапеште, которая любила умываться кровью. «В преданиях вашего народа мои соплеменники выглядят воплощением зла. У вампиров нет души, нет благородства, нет надежды, нет избавления», — говорится в них. «Я не могу согласиться с этим Эбнер». «Я убивал бесчисленное множество раз, делал ужасные вещи, однако во мне нет зла. Я не выбирал своего пути. Когда нет выбора, нельзя говорить о добре или зле. Нами руководила красная жажда, наше проклятие и наше наказание. Она лишила нас того, чем мы могли бы стать. Но люди твоего племени, Эбнер, над ними не висит подобное проклятие». Тому существу, которое я обнаружил на дровяном складе близ Нового Мадрида, красная жажда, была неведома. Он мог стать кем угодно и заниматься мог чем угодно, а вместо этого стал тем, кем стал. Хотя, чтобы быть до конца честным, следует сказать, что в его падении отчасти виновен и представитель моей расы, тот, кто пообещал исполнить неосуществимые желания. Все же, несмотря на то, что мне это претит, Я могу понять и объяснить его поступок. Союзника в вашей среде значит очень многое и в корне меняет жизнь. Нам, всем, и вашему роду, и нашему, в равной степени известно, что такое страх Эбнер. Я только одного не могу понять. Почему среди вас встречаются отдельные особи, которые с таким вожделением взирают на жизнь во тьме, с такой алчностью стремятся познать красную жажду, Вот и старик мечтал о ней, страстно мечтал. Он умолял меня не бросать его, как и сделал это прежний хозяин. Я не мог дать ему то, о чем он просил меня. И не дал бы, даже если бы это было в моих силах. Я дал ему то, что мог. «Ты ради его блага вырвал ему глотку, так?» — донесся из темноты голос Эбнера Марша. «Я же говорил тебе», — услышал Марш Валерию. Он совершенно забыл, что она находится тут же, так тихо сидела женщина. «Я убил его», — признался Джошуа, — «своими собственными руками. Да, его кровь обогрила мои ладони и капала с них на землю. Но я не притронулся к ней губами, Эбнер. Я похоронил его, не тронув». Снова в каюте воцарилась тишина. Эбнер Марш, пощипывая бороду, размышлял. «Выбор, говоришь?» — осмелился он наконец. В этом состоит разница между добром и злом, ты считаешь. Теперь, похоже, сделать выбор предстоит мне. Мы все делаем наш выбор, Эбнер. Каждый день? Может, оно и так, промолвил Марш. Говоришь, тебе нужна моя помощь, Джошуа. Предположим, я соглашусь. В таком случае, чем я буду отличаться от несчастного старого мулата, которого ты убил, ты можешь мне ответить? Я бы никогда не втравил тебя ни во что подобное, — заметил Джошуа. Я даже не пытался, Эбнер. Я еще много веков буду продолжать жить после того, как тебя не станет на этом свете. И память о тебе сгинет во мраке времени. Разве я когда-нибудь сулил тебе бессмертие? Вместо этого ты посулил мне проклятый пароход, — ответил Марш. И ясно, как день навешал на уши лапши. «Даже в моей лжи имелась доля истины, Эбнер. Я сказал, что охочусь на вампиров, чтобы положить конец злу. Разве в этом нет правды? Мне нужна твоя помощь, Эбнер, но помощь партнера, а не холопа-повелителя крови». Эбнер Марш поразмыслил над его словами. «Хорошо. Предположим, я поверю тебе. Предположим, я стану доверять тебе. Но ведь и ты должен доверять мне, если хочешь видеть во мне партнера». «Я доверил тебе сокровенное, разве этого недостаточно?» «Черт, конечно нет», — сказал Эбнер Марш. «Да, ты сказал мне правду, а теперь ждешь ответа. Если я дам тебе не тот ответ, который ты хотел бы получить, живым из каюты я не выйду, так? Если не ты сам, так уж твоя подружка об этом позаботится». Очень проницательно капитан Марш заметила невидимые в темноте Валерия. У меня нет против вас слова умысла, но Джошуа не должен пострадать. Марш фыркнул «Понимаешь, к чему я клоню? Это недоверие. На пароходе мы больше не партнеры, положение вещей чертовски неустойчиво. Вы в силах убить меня, как только вам вздумается. Если я не буду пайенькой, вы меня отправите на тот свет. В моих глазах все это делает меня рабом, а не компаньоном. Я тоже одинок». «С тобой на корабле находятся все твои кровососущие дружки-приятели, которые в случае чего выручат вас из беды. Бог знает, что вы замышляете, а сказать можно все что угодно. К тому же ты предупредил, что я не имею права ни с кем поделиться. Черт, Джошуа, может лучше убить меня сразу? Не думаю, чтобы мне понравилось партнерство такого рода». Джошуа Йорк молча обдумывал услышанное. Через некоторое время он сказал. — Очень хорошо. Я тебя понял. Что, по-твоему, должен я сделать, чтобы продемонстрировать тебе свою лояльность? — Для начала, — промолвил Марш, — предположим, что мне понадобится тебя убить. Как я могу сделать это? — Нет, — встревоженно воскликнула Валерия. Марш услышал ее шаги, когда она бросилась к Джошуа. — Не смей говорить ему. Ты не знаешь, что он замышляет, Джошуа. Зачем ему справляться об этом, если он не намерен? чтобы уравнять наши шансы», – мягко ответил Джошуа. «Я понимаю его, Валерия, и мы должны пойти на этот риск». Она снова начала умолять его, но Джошуа велел женщине замолчать и сказал марш. «Огонь справится с этой задачей. Меня можно утопить или прикончить выстрелом в голову. Мозг у нас уязвим, а выстрел в сердце только на время свалит с ног, пока рана не затянется. Легенды точны в одном». Если отрезать мне или мне подобному голову и вбить кол в сердце, я уже не встану. Он хрипло рассмеялся. На вас, думаю, можно сказать то же самое. Солнце, как ты видел, оказывает такое же смертоносное воздействие. Все остальное — чеснок, серебро — это чушь. Эбнар Марш шумно выдохнул из легких воздух. Он даже не осознал, что сидел, затаив дыхание. «Разрази меня, Гром!» «Удовлетворен?» — спросил Йорк. — Почти, — ответил Марш. — Еще кое-что. Чиркнула спичка, в сложенной ладони Йорка вспыхнул танцующий огонек. Он поднес его к масляной лампе, и пламя перешло на фитиль, озарив каюту тусклым желтым светом. — Ну вот, — произнес Йорк и взмахом руки потушил спичку. — Так лучше, Эбнер. Теперь мы в более равных условиях. Партнерство требует света. Ты не согласен со мной? чтобы мы Могли заглянуть друг другу в глаза. Эбнер Марш заморгал. От долгого пребывания в темноте даже тусклый огонек показался нестерпимо ярким, и на глаза навернулись слезы. Комната теперь выглядела просторнее, а страх и давящая теснота отступили прочь. Джошуа Йорк спокойно смотрел на Марша. Лицо его было покрыто струбьями сухой мертвой кожи. Когда он улыбнулся, один из них отслоился и упал. Губы его по-прежнему были опухшими, а глаза казались непроницаемо черными, но следы ожогов и пузыри исчезли. Перемена была разительной. «Так о чем ты говорил, Эбнер?» Марш воспользовался предложением Йорка и посмотрел ему прямо в глаза. «Я не собираюсь брать ответственность на себя одного. Я хочу рассказать». «Нет», — воскликнула Валерия, которая все еще находилась позже Джошуа. «Один! Это уже много! Мы не можем позволить ему разнести слух по всему кораблю! Нас убьют!» «Черт возьми, женщина! В мои планы не входит давать объявление в Трудельта, можете не сомневаться!» Джошуа сцепил пальцы и задумчиво посмотрел на Марша. «Тогда что же входит в твои планы?» «Посвятить в дело еще одного-двух людей», — ответил Марш. «Ты знаешь, не я один проявлял подозрительность. К тому же может оказаться, что вам понадобится... Помощь, оказать которую в одиночку, я буду не в силах. Я скажу только тем, в ком совершенно уверен. Волосатому Майку и мистеру Джефферсу. Он чертовски умный к тому же, уже давно интересуется тобой. Все остальные ничего не будут знать. Мистер Олбрайт слишком благочестивый и чопорный, он неправильно поймет. Но если сказать мистеру Фраму, это в течение недели станет известно всей реке. Что касается Уайти Блейка, мы можем спалить палубную надстройку, а он даже им не заметит этого. Лишь бы его паровые машины работали исправно. Но Джефферс и волосатый Майк должны быть в курсе. Они хорошие люди, и нам может понадобиться их помощь. Понадобится их помощь? Переспросил Джошуа. Что ты имеешь в виду, Эбнер? «Вдруг кому-то из твоих соплеменников придется не по вкусу твой напиток?» Искренне улыбка Джошуа в тот же момент исчезла. Он поднялся и пересек каюту, чтобы налить себя выпить, на этот раз виски. Выражение его лица по-прежнему оставалось хмурым. «Не исключено», — произнес он, — «я подумаю, если на самом деле им можно доверять, у меня имеются определенные опасения» относительно путешествия в излучину реки. Впервые за все время Валерия, несмотря на ожидания Марша, не произнесла ни слова. Марш бросил на нее взгляд из-под лобья. Женщина сидела, сосредоточившись и крепко сжав губы. В глазах ее промелькнуло нечто отдаленно напоминавшее страх. «Что-то случилось?» — спросил Марш. «Вы оба выглядите как-то странно». Валерия вскинула голову. «Все из-за него», — сказала она. «Я просила вас повернуть пароход вспять. Я попрошу еще раз, если увижу, что вы оба послушаете меня». «Там, на Кипарисовом причале, он». «Кто?» — спросил сбитый с толку марш. «Велитель крови», — сказал Джошуа. «Пойми меня, Эбдор, не все представители моего рода думают так же, как и я». Даже среди моих собственных последователей не все являются моими однозначными единомышленниками. Саймон, скажем, проявляет лояльность, Смиты и Браун безразличны, что до Кэтрин с самого начала я чувствовал в ней сопротивление. Похоже, в душе она предпочитает жить по-старому. По всему видно, что Кэтрин ужасно скорбит, что опоздала тогда на корабль, и моя власть ее раздражает. Подчиняется она только потому, что должна... Я повелитель крови. Но Катрин это не нравится. И другие, которых мы подобрали на реке, я не уверен в них. Кроме Валерии и жана Ордана я никому не доверяю полностью. Помнишь, ты предупреждал меня о Раймоне Артеге? Так вот, я разделяю твои опасения. Только Валерия для него ничего не значит. И движет и мне ревность, но в остальном ты прав. Чтобы заставить Раймона последовать за мной в Натчизе, мне пришлось подчинить его своей воле, как когда-то в Карпатских горах я подчинил своей воле Саймона. Трудно мне пришлось и с Карой де Грю и Винсентом Тибо. Теперь они следуют за мной, потому что должны. Так у нас заведено. Все же я не уверен в том, что кое-кто из них не затаился до поры до времени. То есть ждет и смотрит, как разовьются события, в излучине реки, когда мне придется лицом к лицу столкнуться с тем, кто был их повелителем крови. Валерия много рассказывала о нем, Эбнер. Он стар, Эбнер, гораздо старше Саймона и Кэтрин. Он старше любого из нас. Уже одно это обстоятельство не дает мне покоя. Он называет себя Дэймон Джулиан, однако раньше носил имя Жиль Ламонт. Именно ему. Тридцать бесполезных лет прослужил тот несчастный мулат. Известно мне также, что сейчас у него в услужении работает другой холоп из числа людей. Мрачный Билли Типтон, с отвращением подсказала Валерия. «Валерия боится Джулиана», — продолжил Джошуа Йорк. «И другие отзываются о нем со страхом, а иногда даже с некоторым уважением». Как повелитель крови, он заботился о них, давал им прибежище, благосостояние, пищу. Питались они в основном рабами. Неудивительно, что он обосновался именно там. Валерия покачала головой. Джушу, оставь его в покое. Умоляю тебя, если не ради чего другого, так хотя бы ради меня. Дэймон не обрадуется твоему появлению, ему придется не по вкусу свобода, которую ты несешь с собой». Джошуа раздраженно нахмурился. «С ним все еще находятся наши соплеменники. Ты хочешь, чтобы я и их бросил на произвол судьбы? Нет? К тому же, возможно, относительно Джулиана ты тоже заблуждаешься. Он находился в плену красной жажды бесчисленное множество веков, а я могу успокоить эту лихорадку». Валерия скрестила руки, и ее фиалковые глаза яростно полыхнули. «А если он не успокоится, ты не знаешь его, Джошуа!» «Он образован, умен, эстетически развит, любит красоту...» «Упрямо», — продолжал Йорк, — «ты уже все это говорила». «Еще он силен. Как Саймон, Раймон и Карра. Теперь все они следуют за мной!» «Дэймон другой», — не отступала Валерия. Джошуа Йорк нетерпеливо махнул рукой. «Не имеет значения. Я покорю его». Эбнер Марш, до сих пор молча наблюдавший за их спором, наконец решил подать голос. «Джошуа прав», — обратился он к Валерии. «Мне и самому раз или два довелось заглянуть ему в глаза. А когда мы впервые обменялись рукопожатиями, я думал, что он переломает мне все косточки. Кроме того, он, как бишь вы его называете, король?» «Да», — кивнула Валерия, — «бледный король». «А если он ваш бледный король, то стоит надеяться, что он победит? Разве нет?» Валерия перевела взгляд с Марша на Йорка, потом снова на Марша. Ее начала бить дрожь. «Но никто из вас его не видел». Она на минуту замолчала, тонкой бледной рукой отвела назад тяжелые черные волосы и посмотрела Эбнеру Маршу прямо в глаза. «Возможно, я ошибалась относительно вас, капитан Марш». У меня нет ни силы Джошуа, ни его веры. Но красная жажда управляла мной на протяжении пяти веков. И ваши люди были моей добычей. А подружиться со своей добычей нельзя. Нельзя. И доверять ей тоже нельзя. По этой причине я настоятельно просила Джошуа убить вас. «Нельзя просто так отбросить в сторону предосторожности, которыми руководствовался всю свою прежнюю жизнь, вы понимаете?» Эбнер Марш неуверенно кивнул. «И сейчас еще противоречия раздирают меня», — продолжала Валерия, — «хотя я готова признать, что мы можем довериться вам». «Наверное». Лицо ее стало мрачнее тучи. «Но как бы я не ошибалась относительно вас, относительно Дэймона Джулиана я права». Эбнер Марш нахмурился, сказать ему было нечего. Джошуа взял руку Валерии в свою. «Думаю, твои страхи напрасны. Обещаю, что буду чрезвычайно осторожен». «Поступай, как знаешь, Эбнер. Можешь сказать мистеру Джефферсу и мистеру Данну. Если Валерия права, их помощь нам понадобится. Отбери людей для специальной вахты, а остальных отпусти на берег. Когда грезы февра войдет в рукав реки, «Я хочу, чтобы с нами находились только самые лучшие и надежные, только те, без услуг которых не обойтись. Нам не нужны ни религиозные фанатики, ни боязливые, ни способные на необдуманные поступки. Мы с волосатым Майком позаботимся о команде», – заверил его Марш. «Я встречусь с Джулианом на собственном пароходе в удобное для меня время, имея в тылу тебя». И лучших людей команды. Будь предельно осторожен, когда начнешь рассказывать обо всем Джефферсу и волосатому Майку. Ошибки здесь недопустимы. Йорк посмотрел на Валерию. Тебя это устраивает? Нет, ответила она. Джошуа улыбнулся. Больше я ничего не могу сделать. Он снова перевел взгляд на Эбнера, Марша. Эбнер, я рад, что ты не в числе моих врагов. Теперь наши шансы равны, и моя мечта близка к исполнению. В борьбе с красной жаждой я уже одержал первую победу. Хотелось бы думать, что сегодня мы с тобой изложили начало второй, которая будет знаменовать зарождение дружбы и доверия между нашими народами. Грёзы Февра станет той границей, что отделяет ночь от дня и положит конец старым страхам. Вместе мы достигнем небывалых высот, мой друг». Хотя Марш не слишком любил цветистые выражения, тем не менее страстная речь Джошуа задела его за живое, и капитан сдержанно улыбнулся. Чтобы чего-то достичь, придется сначала чертовски много потрудиться. Он взял свою трость и встал. Что ж, пойду. «Отлично», — с улыбкой сказал Джошуа. «Я лягу отдохнуть. Увидимся после захода солнца. Прими все меры, чтобы корабль был готов к отплытию». Я хочу как можно быстрее осуществить задуманное. Я позабочусь о пароходе», — заверил Марш и попрощался. Снаружи уже начался день. Оказавшись на открытом воздухе, Эбнер от яркого света заморгал. Судя по всему, было часов девять утра. За спиной щелкнул замок. Джошуа запер дверь капитанской каюты. Утро стояло мрачное, жаркое и душное. Солнце скрывало плотная серая пелена. В воздухе от множества пароходов висела марево сажи и дыма. «Похоже, приближается гроза», — подумал Эбнер Марш. Эта перспектива еще в большей степени осложняла их планы. Внезапно он ощутил, что совсем не выспался, и почувствовал себя невероятно усталым, но предстояло сделать так много, что о сне он даже и мечтать не смел. Решив, что плотный завтрак поднимет настроение, Марш спустился в кают-компанию. Пока Тоби готовил для него бифштекс и черничный пирог, Эбнер выпил галлон горячего черного кофе. В салон вошел Джонотан Джефферс. Увидев капитана, он размашистым шагом направился к его столику. «Присядьте и съешьте чего-нибудь», — предложил Марш. «У меня к вам длинный разговор, мистер Джефферс». «Правда, не здесь». «Лучше подождите, пока я закончу, а потом пройдемте ко мне в каюту». «Прекрасно», — несколько рассеянно произнес Джефферс. «Капитан, где вы были? Я сбился с ног, искавший вас». «Я имел беседу с Джошуа», — сказал Марш. «А что?» «Здесь вас хочет видеть один человек», — сказал Джефферс. Он появился на пароходе среди ночи и проявляет невиданное нетерпение. «Не люблю, когда меня заставляют ждать». «Словно я какой-нибудь недостойный бродяга», — сказал незнакомец. Марш даже не заметил, как тот вошел в салон. Не дожидаясь приглашения, человек пододвинул стул и сел. Это был страшный, изможденный на вид малый, с обезображенным оспой и лошадиным лицом. Редкие коричневые волосы безжизненными прядями свисали по обе стороны лба, а волосы и плечи были усыпаны белесыми снежинками перхоти словно после снегопада. Одет он был в дорогой костюм из тонкого черного сукна. Грудь украшала белая брюшах манишка, на пальце поблескивала кольцо скамеей. Внешность незнакомца не понравилась Эбнеру Маршу с первого взгляда, как не понравился ему его тон, выражение плотно сжатых губ и холодных льдистых глаз. «Кто вы такой, черт побери?» Чтобы побеспокоить меня за завтраком, вы должны иметь веские основания, иначе я прикажу выбросить вас за борт. Закончив эту не слишком вежливую тираду, Марш сразу почувствовал себя лучше. Он всегда считал, что нет смысла быть капитаном парохода, если время от времени не посылаешь кого-нибудь ко всем чертям. Мрачное выражение лица незнакомца не изменилось ни на йоту. Только льдистые глаза его уставились на Марша со злобной усмешкой. «Я хочу прокатиться на вашей расписной лоханке». «Черт, с два», — сказал Марш. «Может, позвать волосатого Майка, чтобы он разобрался с этим грубьяном?» — холодно предложил Джефферс. Мужчина бросил на письмо водителя мимолетный взгляд, полный молчаливого презрения, который тут же перевел на Марша. «Капитан, я прибыл сюда вчера вечером» дабы передать вам приглашение, вам и вашему компаньону. Я полагал, что хотя бы один из вас ночью будет бодрствовать, но поскольку уже настал день, приглашение переносится на сегодняшний вечер, вас ждут к ужину в Сент-Луисе через час после захода солнца вас и капитана Йорка. «Я вас не знаю и знать не хочу», — сказал Марш, — «и ужинать с вами не собираюсь». Кроме того, грезы февра сегодня вечером отчаливают. Мне это известно. Более того, я знаю, куда. марша нахмурился. Что такое? Сразу видно, что вы не знакомы близко с неграми. Черномазым все становится известно заранее, вы еще чихнуть не успели, а они уже знают об этом. А я умею слушать. Что вам за радость вести пароход в излучину реки? Могу поспорить, что вы беспокоитесь, вдруг зацепите брюхом за дно. Я могу избавить вас от лишней головной боли. Понимаете, человек, которого вы ищете, сам здесь и ждет вас. Так что, когда стемнеет, отправляйтесь и доложите об этом своему господину. Передайте, что Дэймон Джулиан ждет его в гостинице. Сент-Луис. Мистер Джулиан сгорает от нетерпения. Так ему хочется познакомиться.